Глава 7. Самый необычный сад. «В этой притче сад — символ сознания», — объяснил Джулиан. «Если ты заботишься о своем сознании, если ты его подпитываешь и возделываешь, то как плодородный богатый сад он расцветет намного сильнее твоих ожиданий». Но если ты позволишь пустить корни сорнякам, умиротворенность сознания и глубокая внутренняя гармония навсегда ускользнут от тебя. Джон, позволь мне задать тебе один простой вопрос. Если я войду в твой сад, о котором ты мне столько рассказывал, и брошу токсичные отходы на все твои петунии, которыми ты так дорожишь, ты будешь возмущен, не правда ли? «Конечно. На самом деле большинство хороших садовников охраняют свои сады как гордые солдаты и заботятся о том, чтобы туда не попадала никакая грязь. Но все же взгляни на химикаты, которые большинство людей каждый день выливают в плодородный сад своего сознания. Они то и дело беспокоятся и тревожатся, переживают о прошлом, печально размышляют о будущем и сами же придумывают себе страхи, которые и порождают хаос в их внутреннем мире. На родном языке мудрецов Сиваны, просуществовавшем тысячи лет, иероглиф, обозначающий беспокойство, поразительно похож на иероглиф, означающий погребальный костер. Ее Рамон сказал мне, что это непростое совпадение. Беспокойство истощает мозг лишает его силы и рано или поздно калечит душу. Чтобы жить полнокровной жизнью, ты должен стоять охранником у ворот своего сада и допускать туда только самую важную информацию. Ты и вправду не можешь позволить себе роскошь мыслить отрицательными категориями, ни одной даже мысли. Самые счастливые, активные, И довольные жизнью люди в этом мире по природе своего характера не отличаются от тебя и меня. Мы все созданы из кожи и костей. Мы все пришли из одного и того же универсального источника мироздания. Однако люди, которых не удовлетворяет простое растительное существование, те, кто раздувают пламя своих возможностей и воистину наслаждаются магическим танцем жизни — отличается от тех, кто ведет заурядное существование. Главное их отличие состоит в положительном направлении мышления о мире. Джулиан добавил, «Мудрецы научили меня, что в среднем за день в сознании обычного человека мелькает около 60 тысяч мыслей. Но что действительно поразило меня, так это тот факт, что 95% наших сегодняшних мыслей ничуть не отличаются от вчерашних. «Ты это серьёзно?» — спросил я. «Очень серьёзно. Это просто тирания истощённого мышления. Люди, каждый день мыслящие одними и теми же категориями, в большинстве своём отрицательными, попали под влияние дурных умственных привычек, Вместо того, чтобы сосредоточиться на всем хорошем и думать о том, как сделать положение вещей еще лучше, они стали заложниками своего прошлого. Одни беспокоятся об утраченных взаимоотношениях или финансовых проблемах. Другие страдают, вспоминая свое далекое от совершенства детства. Третьи печально размышляют о куда более тривиальных вещах, о недоброжелательных нотках в голосе продавца в магазине или сотрудника по работе. Те, кто настраивают себя на подобные мысли, позволяют беспокойству разрушать себя. Они сами же блокируют огромные потенциальные возможности своего сознания, лишают его способности творить чудеса. Эти люди никогда не осознают, что контроль над сознанием — это квинтэссенция управления жизнью.